Глава четвёртая. Что делать, когда кроме кота и обнять некого? Кто орал ночью? Не знаю, лично я пел. Кот брысь. Я сидела на полу и подтянув коленник к подбородку, невидяще смотрела на ковёр. Уже 352 раза пожалела, что поехала с мамой. и собиралась в 353. -й. Мама боялась меня оставить, да самые отъявленные рокеры и сумасшедшие друзья моей бабки, по сравнению с новой семейкой, просто ангелы во плоти. А я тоже хороша. Так легко поверила девушке, которую только-только встретила. Вина, похоже, неплохо владеет психологией. Кота моего похвалила, меня перед майтой защитила, от браца спасла. Разумеется, я растаила, ничего не подозревая, сама же полезла в ловушку. То есть в платье. Я схватилась за голову и застонала. Да неважно, какие тут правила. Даже в нашем мире явиться на свадьбу в платье бывшей жены очень плохо. Боюсь представить, что подумал Санакан. А самое ужасное гости поняли, чей это наряд. Все, кроме меня и мамы. Интересно, почему? Бывшая жена колдуна только его носила, что ли? Я покосилась на разложенное поверх покрывала голубоватое платье, рядом с которым сверкала и переливалась подаренная Санаканом. Мало того, что я поддалась на провокацию и устроила на балу представление, так ещё и от подарка от Чима отказалась. Колдуну должно быть вдвойне неприятно. Так, стоп. Что толку страдать? Надо действовать. Первое извиниться перед Санаканом и объяснить, что всё произошло не по моей вине, и броситься найти, пока кот ещё какую тварь ядовитую не сожрал или его самого не поджарили. Роктер что-то говорил о рагу, только я поднялась, как в дверь постучали. Я осторожно спросила: "Кто там такой вежливый в мире, где маги перемещались мгновенно по щелчку пальцев?" Было странно, что есть такой архаизм, как двери. Можно, узнав голос Санакана, я вздрогнула и тут же ответила: "Конечно, заходите". Колдун заглянул в комнату и лукаво посмотрев на меня, показал кота. "Не теряла? Брысь!" Я подбежала и осторожно взяла на руки Сфинкса. Кот тряс головой и вцепившись в меня всеми четырьмя, тихо мявкал. Глаза огромные, зрачки расширены. Животное словно не понимало, где находится. Что с ним? Не знаю, пожал Санна кон плечами. Стоило вам с ректором исчезнуть, твоего демоноподобного питомца словно подменили. Только что замещал меня на троне, как вдруг начал метаться по залу и орать так, что музыку не было слышно, гостей перепугал, панику поднял. Целитель с трудом отловил кота, чтобы вылечить от приступа внезапного безумия. он замолчал. И с замиранием сердца не выдержала я. Может, брыся заколдовали, и теперь сфинкс всегда будет таким. Один-ноль в пользу кота. Негромко рассмеялся Санакан, и брысь, встряхнувшись, посмотрел мне в глаза и муркнул. «Теперь лечить нужно Илгаута. Целитель выглядит, как после битвы с десятком демонов». Заметив, что кот прильнул ко мне и уже ловко подставлял голову под поглаживающую её ладонь, Колдун предположил: "Возможно, Брысь решил, что ты вернулась в свой мир, а его оставила". Я затаила дыхание, а ведь точно. Я заявила коту, что оставлю его с мамой. Брысь поверил и перепугался. Когда доктор переместил меня сюда, А я, ошарашенная последними событиями, совершенно забыла о своей угрозе. Мне жаль, искренне извинилась я. Не подумала, что кот может так отреагировать. Прошу, простите меня и за платье тоже. Не в силах выдержать пронзительный взгляд Санакана, я понурилась и быстро призналась: "Я не знала, что оно принадлежало вашей первой жене, клянусь". «Вина намекнула, что подаренный вами наряд проклят, и предложила надеть свой. Я не знаю, почему она так поступила, но...» «Не переживай», — мягко перебил меня Санакан. Я удивленно посмотрела на него. Ни в притаившейся в кончиках губ улыбке, ни в ярко-зеленых глазах. Я не заметила ни осуждения, ни недовольства. «Я тебя не виню». Он отвернулся и приблизился к окну. Стоя ко мне спиной, продолжил: "Это моя вина, что дети плохо встретили тебя. Я не сумел донести до сына, что никогда не прощу его мать, и не сумел привить племянница хороших манер. Это мне стоит извиниться перед тобой, Гелия". "Не нужно", вырвалось у меня. Стало так легко, будто гора с плеч свалилась. И я весело добавила: "Я сильно переживала о том, что испортила праздник". «Поэтому наделала еще больше глупостей. Но я обещаю постараться наладить отношения с вашим сыном и племянницей. Надеюсь, эти полгода мы проживем в мире». «Почему полгода?» — непонимающе нахмурился Санакон. «Вот вы где!» — в комнату впорхнула мама и, подлетев к мужу, схватила его за руку. «Любовь моя!» — на нут с ног сбился в поисках верховного. Старик в отчаянии выдирает волоски из бороды и вопит, что пришло время звёздных желаний. Ах, да, вспомнил Санакон и повернулся ко мне. В вашем мире есть похожий ритуал. Хочешь загадать желание на падающую звезду? Даже если не хочешь, советую пойти с нами. Зрелище эффектное. Можно мне остаться, попросила я. От усталости едва шевелюсь, да и брыз перенервничал. «Галя не верит в эту примету, любимый». Она нетерпеливо потянула Санакана к выходу, и тот поддался. У двери мама на миг обернулась и почти беззвучно шевельнула губами. «Ты в порядке?» Я постаралась улыбнуться как можно увереннее и кивнула. Когда мы с Брысим остались одни, я вздохнула и подошла к окну, где только что стоял Санакан. «Мне понравился этот мужчина». Наверное, таким я и представляла своего папу. Жаль, что родного отца совсем не помнила. Колдун оказался рассудительным, добрым и ответственным. А еще он ласков с брысим. И единственный, кто хорошо отнесся ко мне в этом мире. Неожиданно за стеклом засверкало. Небо озарилось тысячами ярчайших вспышек. От восторга. У меня сердце забилось сильнее. Это было незабываемо. Невероятно, ошеломительно. Тысячи падающих звёзд, почти слились в едином сияющем потоке. Стало светло, словно взошло солнце. Да, в моём мире есть такой ритуал. Хотя я и не верила в дурацкую примету, всё же шепнула: "Пусть мамочка будет очень-очень счастлива". И в этот же миг небо снова стало привычно бархатным, будто световое безумие Мне лишь привиделось. Ночь вернула себе права, и моя комната погрузилась в темноту. Я переложила платье на заваленный коробками стол, теперь без страха касаясь подаренного Санаканом наряда. Ясно, что он и не был проклят. Меня явно обвели вокруг пальца, заставили выступить с чужим протестом, выставили в чёрном свете. И ещё повезло, что Калдун человек разумный. И не стал ни меня обвинять, ни матери пенять, что плохо воспитала дочь. Впрочем, я сама себя воспитывала. Маме было достаточно, что я сыта, одета и усердно учусь. Она могла внезапно сорваться в благотворительную поездку и отсутствовать неделю, называя соседям, чтобы проверяли меня по 10 раз на дню, а потом нагрянуть и заявив, что жизнь коротка, утащить нас с бабушкой в глушь леса. где её знакомый изучает влияние миграции саранчи на протекание биомагнитных бурь. Поэтому я ни капли не удивилась, когда мама приехала и объявила, что выходит замуж в другом мире. Хвала брысью не в загробном, от мамы и этого можно ожидать. Как говорит бабушка, которая двух дней совместного отдыха не выдерживает, софа из могилы мертвеца поднимет и плясать уговорит. Хотя бабуля ничуть не спокойнее. Люди на улице, стоит им увидеть 70-летнюю женщину в кожаных брюках и с розовым ирокезом на полувыбритой голове. Хватаются кто за сердце, кто за фотоаппарат. Но если подумать, и в моем положении были плюсы. Помню, как-то еще в пятом классе директор вызвал родителей за то, что кота в класс принесла. Вместо уехавшей мамы пришла бабушка. Больше директор общаться с моей семьёй почему-то не рвался. А ведь от заикания его вылечили очень быстро. Поглаживая торахтевшего на всю комнату брыся, я с улыбкой вспоминала прошлую жизнь. Ничего, полгода поучусь в этом дурмире, а потом вернусь в нормальный, и всё пойдёт своим чередом. Надеюсь, что мама с Санаканом будет счастлива. Хоть он и грозен на людях, но при личном общении оставляет приятное впечатление. Я планировала найти работу и присматривать за бабушкой. Она еще молодцом и на мотоцикле растекает так, что каскадеры локти кусают. Но время на месте не стоит. Видимо, меня сморило. Поскольку, услышав странный звук, я вздрогнула всем телом и проснулась. Распахнув глаза, с ужасом уставилась на двигающееся платье, То самое, что подарил Санакан, именно то, которое Вина назвала проклятым, и сейчас я поверила словам девушки, потому что наряд шевелился медленно, будто некто невидимый пресел в реверансе. У меня в животе словно лёд образовался, даже волоски на руках приподнялись. Это же магия, а я ни разу не ведьма, чтобы мне не твердили. Что делать? Хотела закричать, но не сумела выдавить и писка, от страха перехватило горло, и тут платье рухнуло на пол, сверху повалились коробки, а в мою сторону метнулась знакомая тень. "Брысь!" облекчённо вскрикнула я. "Напугал, я чуть ёжика не родила. Что там у тебя в пасти? Иди-ка сюда". Кот, виновато прижав уши, прыгнул на кровать и положил на покрывало сверкавший в свете звёзд браслет. Я заворожённо протянула. Красива. В любой зеленоватом оттенком камня, из которого было вырезано украшение, надела на руку и скользнув кончиками пальцев по золотистой вязи незнакомых символов, покачала головой. Зачем тебе браслет, брысь? Ехидно покосилась на кота. Решил пофорсить в чужом мире в ошейнике, кот оскорблённо фыркнул, и плюхнувшись у меня в ногах, свернулся тёплым комочком. Завидую его способности засыпать мгновенно, будто кто-то на невидимом пульте кнопку отключить. Я же ворочилась до рассвета, а в итоге, разбитая и ещё более уставшая, чем после вчерашнего безумия, спустилась на первый этаж. Замок был огромен, но насколько я поняла, жилая часть его, расположенная в одном из крыльев, не больше нашего дома. Основательная средняя часть предназначена для официальных мероприятий, а второе крыло, догадываюсь, что там рабочее место Верховного колдуна. И коридор, освещённый покачивающимися под самым потолком небольшими сгустками переливающейся магии, и устланная прибитым к полу безворсовым ковром лестница и просторный холл внизу могли быть и в нашем мире. Здесь тоже в углу стоял каменный вазон с зонтиками, Во всяком случае, я надеялась, что это зонты, а не волшебные дубинки. Обоняние коснулся волшебный аромат свежей выпечки, и я направилась на запах. Когда вошла в небольшое светлое помещение, заметила суетящегося у плиты, так похожей на нашу, вчерашнего карлика. Тот, забравшись на табурет спиной ко мне, мешал что-то дымящееся в большой блестящей кастрюле. Доброе утро, Вежливо поздоровалась я, но повар не отреагировал. Впрочем, я сдаваться не собиралась. Вас же Фаган зовут. Я Галя, э, Гелия по-вашему, дочь Софии. Соль подай, Галя, которая Гелия, дочь Софии, не оборачиваясь попросил карлик на столе в серебристой бутылочке. Пожалуйста, я передала Фагану то, что он просил и продолжила: «Вчера произошло недоразумение. Возможно, мой кот напугал вас». «Где он?» — сурово спросил карлик и впервые обернулся, окинул меня цепким взглядом и снова вернулся к Вареву. «Где тот лысый урод, что цапнул Хискета? Я тебя спрашиваю, дочь Софии». Он... Я осторожно отступила. С поварёшкой в руке и сверкающими под кустистыми бровями синими глазами Фагон был не менее грозен, чем вчера с тапком. «Брысь остался в моей комнате. Простите за случившееся. Я буду следить за котом лучше. Больше он вас не побеспокоит». «Неси кота на кухню, ведьма!» — приказал карлик и нахмурился еще сильнее. «Я его со вчерашнего вечера жду». «Зачем?» — пикнула я, и, взяв себя в руки, не станет же Фагон драться. Попросила. «Попросила». Давайте обсудим инцидент и решим всё как цивилизованные люди. Давай, оборвал он меня и махнул по варёжкой. Тащи кота. Голчёнок, на кухню вошла мама. А я тебя ходила будить. С ужасом я увидела на её руках полусонного брыся, шагнула и закрывая его собой от кровожадного и злопамятного фагана, попятилась к двери. Мам, нам надо поговорить. Конечно, согласилась она. Но сначала покорми Брыся, как бы тут его ни съели, прошептала я, опасливо косясь на карлика. Тот, заметив кота, резко спрыгнул с табуретки, и я приготовилась защищать Сфинкса, как Фаган взял с большого светлого стола огромное блюдо и поставил на пол, приподняв серебристую крышку, с преддыханием сказал: "Особенный ужин для лысого уродца". Мы все трое с изумлением уставились на горку мяса, которую осилит разве что небольшой тигр. А если это все запихать в брыся, то котом можно поиграть в боулинг, если уши и хвост тормозить не будут. У сфинкса первого прошел шок. Вырвавшись, он спрыгнул на пол и с вырчанием оголодавшего бегемота набросился на еду. Фагон умильно вытер покатившуюся по щеке слезу. «Наконец кто-то совладает с оранжевым вредителем!» Всхлипывая, произнес он. «Чую, брысь, через полгода такой диеты ты в портал не пролезешь!» Недовольно проворчала я и серьезно предупредила. «Котам нельзя переедать!» «Ни в коем случае!» — перебив, воскликнул карлик. «Никакой добавки! Это мое правило!» Я поперхнулась остатком фразы, А мама, потянув меня к выходу, весело прощебетала: "Я же хотела посмотреть, как ты будешь выглядеть в форме академии. Она прелестно. Жаль, что у нас не принято носить форменную одежду. Это так мило". Беспокоенно оглядываясь на чавкающего брыся, я неохотно пошла за ней, а Фаган смотрел на Сфинкса так, будто кота год кормили травой, а он первый кто угостил животное мясом. Я не уставала удивляться людям из другого мира. Нет, я не могла понять саму себя. Как я снова поддалась на уговоры и рванула неизвестно куда, даже не спросив толком, где это находится и какие тут порядки. Да, стоит признать, такое было уже не раз. Например, когда мама на неделю отговорила меня от занятий, и мы всей семьей полетели в Индию. и не в йоги обучаться, а волонтёрами в какую-то деревеньку. Мало того, что меня едва не похитили прямо из номера гостиницы, благо бабушка из ванной вышла и преступника отвезли на скорой с сердечным приступом. Так я ещё и подхватила жестокое расстройство пищеварения, пришлось в срочном порядке возвращаться, а потом месяц провести в больнице. Могла бы учиться на своих ошибках, но нет. Я действительно искренне и от всего сердца желала маме счастья. Ведь понимала, что все ее метание и причинение жестокого добра всем под руку подвернувшимся невезучим бедолагам от неустроенности личной жизни. «Покружись!» — потребовала мама. Я послушно обернулась вокруг себя, и клетчатая юбочка в складочку встала колоколом. Интересно. Кто им подсказал эту форму? Беленькая рубашечка с коротким рукавом, милый бантик в цвет юбочки. Ректор пересмотрел фильмов, а здесь есть фильмы. И снова я возвращаюсь к самому важному вопросу об интернете. Санакон обещал нечто гораздо круче. Мам, ты прекрасна, прослезилась она, и взяв меня за руку, потянула к выходу. Надо по завтракать и бежать в академию. Мы спускались по лестнице, а мама всё говорила и говорила, не давая мне вставить и слова. Ты великолепно впишешься в общество. На балу я заметила, что ты общалась с девушками и парнями. Ректор признался, что они из твоего класса. Я рада, что ты быстро нашла друзей. Да уж. Не надеюсь, что маму услышит, проворчала я. Дружелюбием так и пишут. Мы вошли в небольшую светлую комнату. Посередине которой красовался накрытый стол, видимо, столовая. Что я вообще буду делать в магической академии? Кто-нибудь может мне сказать? Я же, я открою тебе этот великий секрет, ведьма, узнав саркастичный голос ректора, я поджала губы, ну и слух у него. Мама усадила меня напротив брата, а сама присоединилась к мужу на другом конце стола. Брюнетта дарил меня презрительным взглядом и сухмылком продолжил: "В академии получают знания, впрочем, тебе это не грозит. Судя по тому, как ты глупа, тебе некуда их складывать". "Ректор", рявкнул Санакин, "больше уважения к своей сестре". "А она мне, не сестра", вскочил парень. "А дочь твоей новой жены", подхватив рюкзак, он буркнул. "Я не голоден". до вечера. Стой, поднялся колдун, и Роктер застыв словно окаменел лицом. Проводи Гелию. Доброе утро. В столовую вошла Вина. Она улыбнулась мне так мило, будто вчерашнего вечера не было. Дядя, пусть Роктер уходит. Гелию отведу я, она же ещё не позавтракала. Да? Почти в себя в центре внимания я стушевалась, всего на миг. А затем выпрямила спину и благодарно кивнула. Это было бы чудесно. Я действительно голодна. Ректор дёрнул уголком рта и щелкнув пальцы мяще с кухни, потянула Азоном, как во время грозы, и Санакан раздражённо крикнул: "Сколько раз просил не телепортироваться из столовой?" "Он уже ушёл, дорогой", мягко напомнила мама. Калдону селся И слегка виновата покосился на меня. Роктор немного злится. Мне пришлось перед сном серьезно поговорить с ним. Снова. Я вздохнула. Похоже, братец получил нагоняя от отца. И теперь станет еще злее. Хорошо, что Виина предложила помощь. Да, она та еще змея. Но теперь я уже не буду так простодушно доверять девушке. Только мы приступили к завтраку, Как в столовую, едва переваливаясь на дрожащих лапах и покачиваясь, вошёл Брысь. Живот его увеличился так, будто кот слопал стаю летающих питомцев. Сфинкс приблизился ко мне и, развалившись шарообразным пузом кверху, счастливо икнул. Мяу. Да не буду я охотиться на питоху. Честно, пусть лежит на чёрный день. Кот Брысь